Через две недели председателя сменили. Поступивший на его место новый призвал к себе всех служащих и спросил, не желают ли они высказать каких-нибудь пожеланий, так как он человек новый и не знает местных условий. Служащие сказали, что особенно жаловаться ни на что не могут, только вот по вечерам собираться негде, читальни нет. И все увидели, как председатель поднял голову и стал водить глазами по стенам кабинета. «В соседней комнате что?» – спросил он. «Комната для машинисток. Так. Ну, идите, а я подумаю». «Что тут будешь делать?» – говорил управдел, когда они все вышли из кабинета. «Прямо невидимая сила какая-то тянет их к этой стене». «А ну, конечно, каждому на первых порах хочется деятельность проявить и служащих ублаготворить», – сказал регистратор. Вот у нас, где я прежде служил, один председатель составил себе план работ. Бараки деревянные для рабочих строить. А после, который на его место пришел, посмотрел на эти деревянные бараки, да и говорит, это к чертовой матери, тут нужно каменный корпус строить, а деревянные бараки – один перевод денег. Ну и сломали. Это верно. Сколько я не замечал, если один что-нибудь начал, а на его место другой пришел, то ни за какие ковришки по-прежнему плану делать не будет, заметил управдел. Самолюбие в этом отношении громадное. Каждый рассуждает так, ежели я по чужому плану делать буду, то подумают, что я своего не могу придумать. И не дай бог часто начальство менять. Вот какой расход от этого. Хуже нет. Это верно, сказал регистратор. Ежели какое учреждение, мало-мальски слабовато в финансовом смысле, то больше двух председателей в год не выдержит. Прогореет, как пить дать. Ежели уж только какого дурака найти, который будет смирно сидеть, то ничего. А ежели чуть мало-мало человек деятельный, он первое дело глядит, за что бы ему зацепиться. Вот у нас уж на что дело маленькое. А как новый поступил, так его и тянет, так и пошел по комнатам ходить, нюхать. Нельзя ли чего ковырнуть? У нас кроме этой стены и тронуть нечего, так они прям как мухи намет на эту стену. Они одной стеной по миру пустят, их человек пять за год сменят, вот тебе и готово дело. Оно, конечно, можно бы сказать, продолжал управдел, а потом как рассудишь, какое мне дело. Еще потом в обиде на тебя будут, что вмешиваешься в распоряжение начальства, ну и молчишь. И черт их знает, прям как Домовой над ними подшутил. Воткнулись все в эту стену. «Во что ж больше у нас воткнешься-то? Не наружной же стену ломать?» Сказал регистратор, обтирая перо, подкладку куртки, потом об волосы. «Иван Сергеевич, вас председатель кличет!» Сказал курьер, просунувший голову в дверь. «Что-то, кажись клюнуло!» Сказал управдел и пошел к председателю. Новый председатель стоял у стены и постукивал по ней суставом указательного пальца. «Что эта стена, толстая или нет?» – спросил он Управдела. «Нет, не очень. Вершка надо, я думаю». Вот служащие жаловались, что собираться негде. Может быть, ее того? Тогда получится хорошая большая комната. «Это идея», – сказал Управдел. «Высадить ее пару пустяков». «Ну вот и прекрасно». «Готов», – сказал Управдел, вернувшись в канцелярию. прям как муха на липкую бумагу попал. Ах, сукины дети, разорят в дребезги. Да и дом уж очень обезобразили, сарай какой-то посередке. Через неделю в отчете поданном председателю стояло «За слом стены – 150 рублей, за восстановление стены – 300 рублей, за слом стены – 170 рублей». «Теперь не миновать четвертого ждать», – сказал регистратор. «Еще 300 за восстановление заплатим, дом – И в порядке опять будет. 1926 год.